27 сентября 2033 года. Итак, спустя почти 20 лет мы снова вышли в море. Только в последние дни начал понимать, как соскучился. Стараемся держать крейсерскую скорость. Идём точно по курсу без видимых препятствий. К назначенному сроку должны успеть. Среди команды волнений не наблюдается, даже обнаруженная девчонка ведёт себя смиренно. Ей на камбузе место нашлось, лиса рыжая, чего на берегу не сиделась, не знает глупышка, во что ввязалась. Молодость. Вроде бы всё по плану, но всё-таки в последнее время редко появляюсь на мостике, потому что потому отправившись в плавание, я стал заново открывать для себя мир, который больше не принадлежит нам. Для чего всё это? Что ждёт нас в конце пути? Мифическая немецкая база с сомнительной панацеей или бездушная глыба льда размером с Европу, на которой ровным счётом ничего нет. Ничего. Как это действительно страшно звучит. Сколько невыносимого ужаса и страданий мы с такой лёгкостью вложили в это слово, которое правит планетой вот уже 20 лет. вернуть людей на поверхность. По мне, так это всё красивые сказки не более того. И всё-таки мы должны попытаться, должны попытаться этой хоть и призрачной последней отчаянной попыткой смыть с себя кровь всех загубленных людей, тысяч, миллионов людей. Если перед Богом не получится, так хоть перед уцелевшими осколками, ведь мы теперь действительно осколки, как ещё назвать? Бестелесные призраки, тени, обитатели чистилища, которые сами же и устроили. Отложив ручку на исписанную страницу судового журнала, сидящий в своей каюте Лобачёв устало провёл ладонью по осунувшемуся лицу и с тоской посмотрел на пожухлые фотокарточки над капитанским столом. Прости нас, Господи, тихо пробормотал он.